Часть первая. Аргументы против электронной почты. Глава первая. Электронная почта снижает производительность труда. Скрытые издержки гиперактивного коллективного разума. Когда я впервые встретил Шона, он рассказал мне знакомую историю о коммуникации на рабочем месте. Шон сооснователь небольшой технологической компании, которая разрабатывает приложения для обмена сообщениями внутри крупных организаций. У него семь сотрудников, которые трудятся в лондонском офисе. И все они, как выразился Шон, страстные приверженцы гиперактивного коллективного разума. Страница почтового ящика Gmail была открыта постоянно, все было завязано на электронной почте. Едва проснувшись, Шон начинал отправлять электронные послания, и это продолжалось до ночи. Один из сотрудников даже попросил Шона не отправлять письма так поздно. Мысль о том, что пока он спит, в ящике копится гора сообщений от шефа, заставляла его нервничать. Затем гиперактивный коллективный разум начал наращивать обороты. «Все только и говорили, что о мессенджере Slack, поэтому мы решили его опробовать», — вспоминает Шон. Интенсивность коммуникации возросла, особенно после того, как одному из требовательных клиентов открыли доступ в сеть компании и позволили делать уточнения и задавать вопросы в любое время. Каждый день работа постоянно прерывалась. Шон ощущал стресс от того, что внимание приходилось переключать с работы на сообщения и обратно, и его способность мыслить четко улетучивалась. Его стал выводить из себя звук уведомлений, приходящих на телефон. Я его возненавидел. Он до сих пор заставляет меня вздрагивать. Психологические усилия, которые требовались, чтобы справиться с таким объемом коммуникаций, отрицательно сказывались на эффективности работы компании. «Ежедневно я работал до часу ночи», — говорит Шон, — «потому что только в это время меня никто не отвлекал». Он также начал сомневаться в том, что бизнесу жизненно необходима нескончаемая болтовня. Когда Шон проанализировал, каким именно образом его сотрудники используют слэк, оказалось, что наибольшей популярностью пользуется модуль, позволяющий вставлять в беседу анимированные картинки. Дела у компании снова пошли неважно, и в тот момент неожиданно уволились два руководителя проекта. Они просто выгорели. Раздосадованный Шон, который начал подозревать, что обмен цифровыми сообщениями отрицательно влияет на нашу продуктивность, не одинок в своих убеждениях. Осенью 2019 года, проводя исследования для этой книги, я пригласил читателей принять участие в опросе. Меня интересовало, какую роль в их профессиональной жизни играет электронная почта и похожие инструменты вроде слэк. Я получил ответы от более чем полутора тысяч человек и многие разделяли досаду Шона. Люди были недовольны несобственными инструментами. Это очевидно эффективные средства коммуникации, а тем, что они способствуют формированию гиперактивного коллективного разума. Часть респондентов отметила огромный объем сообщений, которые появляются в результате подобной организации работы. «Ежедневно вас ждет поток писем, в которых речь идет о сроках и графиках, и они мешают эффективно организовывать свою работу», — отметил юрист, — по имени Арт. Еще один юрист, Джордж, написал, что в его почтовом ящике лавина сообщений, среди которых легко пропустить что-то важное. Часть респондентов отметила, что превращать обсуждение в бесконечный обмен сообщениями неэффективно. Асинхронная природа подобных инструментов — это одновременно и благо, и проклятие, делилась Ребекка, финансовый аналитик. Это благо, потому что мне не нужно разыскивать человека, чтобы задать ему вопрос или делегировать задачу, и это проклятие, потому что все рассчитывают, что мы постоянно проверяем электронную почту и быстро реагируем. Похожую мысль выразил и руководитель проектов в области информационных технологий. Простое обсуждение, которое могло бы занять всего несколько часов, превращается в затянувшуюся переписку, и число вовлеченных в нее людей только возрастает. Одна из госслужащих отметила, что обсуждение вопросов с помощью цифровых каналов связи приводит к тому, что беседа приобретает официальный характер, а количество творческих и уместных предложений снижается. Как она пояснила, группа работающих вместе людей могла бы относительно быстро завершить проект или выполнить задачу, общаясь лично, но дело усложняется тем, что сотрудники пытаются справиться с объемом информации, который пересылается по электронной почте. «Еще один аргумент в пользу того, что электронная почта снижает продуктивность. Возрастает количество ненужной информации, которую вы вынуждены обрабатывать». «Я раздосадован из-за того, что получаю так много дополнений и уточнений, которые совершенно не относятся к моей работе», — написал учитель по имени Джей. «Сейчас люди ошибочно принимают переписку по электронной почте за работу», — отметила Стефани редактор. Они создают видимость деятельности, рассылая сообщения и ставя всех в копию, словно хотят заявить «Смотрите, сколько всего я сделал, это раздражает». Консультант по кадрам Андреа выразилась так. «Как минимум 50% писем не предлагают решения проблемы. Такое впечатление, что отправители рассылают сообщения, особо не задумываясь». Разумеется, мои респонденты, как и Шон, не оставили без внимания и мессенджеры, подобные слэк. Многие считают их аналогами электронной почты, но с более высокими ожиданиями в отношении скорости реакции. «Слэк — это непрерывный поток сообщений. Он стимулирует людей писать и писать», — так высказался бизнес-консультант по имени Марк. «Это ужасно». Разумеется, я процитировал самые яркие отзывы. Но как мы выясним дальше, если обратиться к научным исследованиям, Станет понятно, что проблемы, о которых говорили респонденты, куда серьезнее, чем считает большинство людей. Возможно, электронная почта позволила сделать отдельные операции более эффективными, но наука доказывает, что порожденный ею гиперактивный коллективный разум стал катастрофой для продуктивности в целом. Постоянная, непрерывная, сводящая с ума многозадачность В конце 1990-х годов Глория Марк задалась очень интересными вопросами. Она проводила исследования в области совместной работы с использованием компьютеров. Понятно, что в этой сфере уделялось особое внимание технологиям, которые позволяют людям более продуктивно сотрудничать. Несмотря на то, что компьютеры стали использоваться для коллективной работы как минимум в 1970-е годы, Тогда основное внимание уделялось скучным темам, вроде управления информационными системами и автоматизации процессов, в 1990-е годы этот процесс получил новое развитие. Компьютерные сети и интернет привели к появлению инновационных подходов в работе. Глория работала в немецком национальном научно-исследовательском центре в области информационных технологий в Бонне. По ее словам, тогда она могла «взяться за что угодно». В итоге она углубилась сразу в несколько проектов. Большинство из них так или иначе касались инновационного программного обеспечения для совместной работы. Помимо прочего, Марк трудилась над гипермедийной системой под названием «Долфин», призванной повысить эффективность собраний и системой цифрового документа оборота «Политим», которая должна была упростить процесс оформления документов в министерстве. В Германии обед. Это главный прием пищи. Глория наслаждалась долгими трапезами с коллегами, а затем они отправлялись на прогулку по кампусу, совершали тур, по их собственному выражению, чтобы переварить съеденное и обменяться интересными мыслями. «Мы прекрасно проводили время», — рассказывает она. «На территории кампуса был замок». В 1999 году Марк решила, что пора вернуться на родину, в Соединенные Штаты. Ее и мужа ждали должности в Калифорнийском университете в Ирвейне. Так что они упаковали вещи, попрощались с неспешными приемами пищи и прогулками вокруг замка и отправились на запад. Оказавшись в академических кругах в Америке, Глория поразилась тому, насколько здесь все казались занятыми. «Я с трудом могла сосредоточиться», — вспоминает Марк. «Нужно было продолжать работу над своими проектами». От неспешных обедов, которые так нравились ей в Германии, остались одни воспоминания. «Я едва успевала перекусить салатом и сэндвичем», — вспоминает женщина, «а когда я возвращалась, то видела, что коллеги в своих кабинетах ели не отходя от компьютера». Марк заинтересовалась, насколько распространены подобные привычки. Она убедила местную компанию, занимающуюся технологиями и кадровым капиталом, позволить ее исследовательской группе в течение трех рабочих дней наблюдать за 14 сотрудниками, заглядывая им через плечо и скрупулезно фиксируя, на что именно они тратят свое время. Результатом этой работы стал знаменитый, хотя, возможно, лично вам он не попадался, труд «Постоянная, непрерывная, сводящая с ума многозадачность». Провокационное название «Прямая цитата». Именно так одна сотрудница описывала свой типичный рабочий день. Своё исследование Марк представила в 2004 году на конференции, посвященной взаимодействию человека и компьютера. «Мы подтвердили то, что многие из коллег, и мы сами наблюдали уже некоторое время. Информационная деятельность сильно фрагментирована», писали Глория Марк и ее соавтор Виктор Гонсалес. «Нас удивила только степень этой фрагментации». Их ключевым постулатом стало то, что после отмены официальных совещаний сотрудникам приходится переключать внимание на новую задачу в среднем раз в три минуты. Приехав в Калифорнию, Глория почувствовала себя так, словно ее тянут во все стороны сразу. И она в этом не одинока. Именно такая атмосфера начала формироваться в научной среде в целом. Когда я спросил Глорию, что же стало причиной столь сильной фрагментации, она сразу же ответила «электронная почта». Марк пришла к этому выводу отчасти благодаря повторному обращению к литературе по этой теме. Как минимум с 1960-х годов исследователи измеряли, как руководители распоряжаются своим рабочим временем. Постепенно набор категорий, которые попадали в поле зрения ученых, менялся, однако среди них присутствовали две ключевые темы назначенные встречи и канцелярская работа. Глория изучила результаты по этим двум категориям с 1965 по 2006 год, уже после выхода своей работы, а доводящей до безумия многозадачности. Когда женщина свела все данные в единую таблицу, она выявила четкую тенденцию. С 1965 по 1984 год Сотрудники проводили примерно 20% времени за канцелярской работой и примерно 40% на запланированных встречах. С 2002 года эти показатели практически поменялись местами. Каким может быть объяснение? Как отмечает Глория Марк, между 1984 и 2002 годами электронная почта получила широкое распространение. С внедрением этой технологии отпала необходимость собираться в одном кабинете и обсуждать работу. Каждый сотрудник в любой момент мог отправить цифровое послание. Поскольку работа с электронной почтой попадает в категорию «канцелярская работа», ее доля выросла, в то время как доля запланированных совещаний сократилась. Но в отличие от последних, беседа посредством электронной почты асинхронна. С момента отправки сообщения и до того, как его прочитают, пройдет какое-то время. А это значит, что достаточно быстрое и синхронное взаимодействие, отличавшее совещание, сменилось фрагментарным, завязанным на быструю проверку почты в течение дня. Согласно исследованию Марк и Гонсалеса, запланированное совещание в среднем длилось 42 минуты. Время, потраченное на проверку почты, прежде чем переключиться на другую задачу, напротив, составляло всего 2 минуты 22 секунды, Сегодня общение происходит урывками, разбивая на части другие виды деятельности, из которых состоит типичный день интеллектуального работника. Таким образом, именно в этом отчете, опубликованном более 10 лет назад, в таблицах с ничем не примечательными данными, мы можем найти первые эмпирические доказательства существования гиперактивного коллективного разума. С этой гипотезой я познакомил вас в предисловии. Но не будем ограничиваться одним исследованием. К счастью для нас, когда Глория Марк заинтересовалась тем, как коммуникационные технологии изменили работу белых воротничков, другие исследователи тоже задались похожими вопросами. В 2011 году в издании Organization Studies была опубликована работа в точности копировавшая исследования Марк и Гонсалеса. Ученые наблюдали за группой из 14 сотрудников австралийской телекоммуникационной компании. Выяснилось, что рабочий день дробился в среднем на 88 отдельных эпизодов, и 60 из них были посвящены коммуникации. Вот какой вывод сделали ученые. Эти данные подтверждают гипотезу, что рабочий день сотрудников, занимающихся умственным трудом, сильно фрагментирован. В 2016 году еще в одной работе, в которой участвовала и Глория Марк, Команда использовала специальное программное обеспечение для отслеживания привычек сотрудников научно-исследовательского подразделения крупной корпорации. Ученые обнаружили, что работники проверяли электронную почту в среднем 27 раз в день. Исследование, предметом изучения которых было количество отправленных и полученных сообщений в день, также свидетельствует о том, что объем коммуникаций вырос с 50 электронных сообщений в 2005 году до 69 в 2006 и 92 в 2011. Исследование, недавно проведенное компанией Radicati Group, занимающейся научными исследованиями в области технологий, прогнозирует, что в 2019 году, когда я начал писать эту главу, каждый работающий человек будет отправлять и получать в среднем по 126 писем в день. Все эти исследования дают представление о росте объема коммуникаций в течение последних 15 лет и о сути рабочего процесса, построенного на гиперактивном коллективном разуме. Но те работы, на которые я ссылаюсь, — типичные эксперименты по наблюдению за двумя десятками людей в течение нескольких дней и лишь маленький кусочек в сложной мозаике. Чтобы получить полную картину того, что происходит в стандартном, оснащенном компьютерами офисе, мы обратимся к опыту небольшой компании Rescue Time, которая занимается программным обеспечением. В последние годы с помощью пары специально выделенных для этих целей специалистов по анализу данных эта фирма снабдила нас впечатляющей информацией. Она позволяет по-новому взглянуть на особенности коммуникационных привычек современных работников умственного труда. Главный продукт компании RescueTime — одноименный инструмент учета рабочего времени. Он встроен в ваше устройство и регистрирует, сколько времени вы проводите в различных приложениях и на сайтах. История компании началась в 2006 году, когда группе разработчиков интернет-приложений надоело после тяжелого рабочего дня испытывать такое чувство, будто они не достигли каких-то значимых результатов, которыми можно похвастаться. Им стало любопытно, на что уходит время и они наскоро написали программу, позволяющую отслеживать поведение. Как рассказывает Робби Макдональд, нынешний генеральный директор компании, этот эксперимент стал популярен в их социальных кругах. Все больше и больше людей выражали желание узнать, сколько времени на какие приложения они тратят. Зимой 2008 года идею одобрил престижный бизнес-инкубатор Y Combinator. Так и родилась новая компания. Основная цель RescueTime — предоставлять пользователям детальный отчет об их поведении, чтобы те смогли быть более продуктивными. Для этих целей используется интернет-приложение, а данные хранятся на центральных серверах, и их можно собирать и анализировать, изучая, как десятки тысяч пользователей распределяют свое время. После нескольких неудачных проектов компания RescueTime серьезно озаботилась тем, чтобы правильно собирать нужные данные. В 2016 году фирма наняла двух специалистов по обработке и анализу данных. Они переводили информацию в нужный для исследования формат и заботились о защите личных сведений. Далее исследования продолжили, чтобы понять, на что тратят время современные работники интеллектуального труда, нацеленные на продуктивность. Результаты оказались ошеломляющими. В отчете, составленном летом 2018 года, проанализированы анонимные данные, полученные более чем от 50 тысяч активных пользователей, отслеживающих программ. Выяснилось, что половина пользователей проверяет приложения для коммуникации, такие как электронная почта или Slack, в среднем раз в 6 минут, а более трети сотрудников делали это каждые 3 минуты или еще чаще. Обратите внимание, что среднее значение несколько больше, поскольку в рабочий день входят, например, обед и личное общение, когда люди не сидят за компьютером. Для сравнения, в работе Глории Марк при оценке интервалов между разными задачами не учитывалось время, которое сотрудники проводили на совещаниях. Чтобы выяснить, сколько минут сотрудник может сосредоточенно работать, Специалисты Rescue Time выявили самый длительный период для каждого человека, когда тот не проверял почту или мессенджеры. У половины участников эксперимента этот показатель составлял не более 40 минут, а чаще всего 20 минут. В ходе эксперимента две трети сотрудников никогда не имели возможности работать в течение часа и больше, не отвлекаясь на что-либо. Чтобы подкрепить результаты, Мэдисон Лукачек, которая, среди прочих, собирала и анализировала данные в этом проекте, опубликовала график, отобразив на нем собственный опыт использования отслеживающих программ в течение полной недели. За все семь рабочих дней у Лукачек было всего 8 блоков по 30 и более минут, когда она не проверяла приложение для коммуникации. В среднем чуть больше, чем один такой достаточно непродолжительный блок в день. А ведь речь о человеке, который зарабатывает на жизнь тем, что изучает отвлекающие сотрудников технологии. В соответствующем отчете сотрудники Rescue Time попробовали увязать коммуникацию с производительностью труда, сосредоточив внимание на тех видах деятельности, которые сами сотрудники называли продуктивными. Исследователи разделили периоды продуктивно потраченного времени на отрезки по 5 минут и выбрали из них те, когда сотрудник не отвлекался, на проверку почтового ящика или сообщений в мессенджере. Эти отрезки можно было рассматривать как периоды продуктивной работы без отвлекающих факторов. В среднем у каждого сотрудника набиралось по 15 таких отрезков. В итоге получается, что они могли сосредоточенно работать не более часа и 15 минут в день. Поясним, что речь не идет о часе и 15 минутах непрерывной работы. Это общее количество времени в день, когда сотрудник мог работать, не отвлекаясь. У собранных Rescue Time данных шокирующий подтекст. Сегодня сотрудники, занимающиеся интеллектуальным трудом, каждые несколько минут прерываются на отправку или получение электронной корреспонденции. Мы слишком часто проверяем электронную почту, чересчур мягко сказано. Правда в том, что мы постоянно пользуемся инструментами для коммуникации. Если говорить о результатах исследований, то нам не хватает только понимания того, что содержится в тех электронных письмах, которые мы постоянно отправляем в течение рабочего дня. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, я попросил полторы тысячи человек из тех, кто принимал участие в моем исследовании, выбрать один из обычных рабочих дней и распределить полученные в тот день письма по категориям. Таких категорий было семь. Планирование организация встреч, договоренность о звонках и тому подобное, получение информации, я определил ее как письма, не требующие ответа, административная работа, обсуждение рабочих вопросов, коммуникация с клиентами, личные дела и прочее. Мне было интересно узнать, писем из какой категории мои читатели получают больше всего. К моему удивлению, оказалось, что сообщений всех типов было поровну. Среднее число писем в таких категориях, как планирование, административная работа, обсуждение рабочих вопросов, коммуникация с клиентами и прочее, варьировалось от 8 до 10 в день, а число личных сообщений было несколько меньше. Единственной категорией, где ситуация существенно отличалась, было получение информации. Здесь среднее количество писем составляло 18 штук в день. Если мы сведем все наблюдения воедино, то получим полную картину того, что сегодня отвлекает офисных сотрудников. Неверно будет рассматривать средства коммуникации как периодически отрывающие нас от работы. Правда в том, что те, кто занимаются умственным трудом, по сути вынуждены одновременно концентрироваться на двух вещах — выполнении рабочих задач и постоянном продолжающемся интенсивном обсуждении этих задач посредством электронных средств коммуникации. Это подчеркивают авторы исследования, проведенного в Австралии в 2011 году. Наши открытия привели нас к мысли, что в насыщенной электронными средствами связи среде, которая постоянно требует внимания сотрудников, различие между, собственно, работой и отвлечением на средства коммуникации стирается. Мы не только все время общаемся, но и круг вопросов, которые мы обсуждаем, очень широк, как выяснилось в ходе опроса моих читателей. Современная организация — сотрудники, которые заняты интеллектуальной работой и в самом деле превращаются в коллективный разум. Мозги большого количества людей с помощью электронных сетей вовлечены в динамичный поток информации и порожденные им обсуждения. Важно сделать акцент на то, что раздвоение внимания, связанное с умственным трудом, совсем не обязательно носит негативный характер. Кто-то может утверждать, что постоянная коммуникация эффективна, так как помогает избежать затрат, связанных с организацией формальных встреч, и позволяет людям получать необходимую информацию именно в тот момент, когда она им нужна. В 1994 году, в самом начале революции электронной коммуникации, покойный социолог Дре Боден очень убедительно отстаивала эту точку зрения, проводя аналогию между все более интенсивным обменом сообщениями и концепцией «точно в срок», которая привела к высокой доходности в производстве и розничной торговле через гипермаркеты. Кто-то приводит аргумент, что мы можем регулировать то большое количество разнообразных тем, которые нам приходится обсуждать каждый день. Благодаря высокоэффективным средствам коммуникации повышается и наша скорость обработки информации. На это я отвечу, что подобный оптимизм преждевременен. Выгоды гиперактивного коллективного разума быстро улетучиваются, когда мы осознаем, как работает наш давно сформировавшийся мозг на самом деле, когда требуется быстро переключаться между многочисленными задачами. Ведь он эволюционировал в условиях, когда еще не существовало электронных сетей и легко доступной системы обмена сообщениями последовательное мышление и параллельные задачи. Способность концентрироваться воспринимается нами как данность. В ходе фундаментальных исследований в области нейробиологии ученые выяснили, что от приматов мы отличаемся тем, что наша префронтальная кора выступает в роли своеобразного регулировщика внимания. Она усиливает сигналы, которые поступают из отделов мозга и связаны с текущей задачей, и подавляет все остальные сигналы. Другие живые существа способны переключать внимание лишь под влиянием внезапного возбудителя. Так олень настороженно поднимает голову, когда слышит хруст веток. Но лишь человек способен решать, чему именно уделять внимание в зависимости от того, что происходит вокруг. Он может отправиться на охоту на мамонта, а может составлять стратегический план. Если говорить о заваленном задачами сотрудники, занимающемся интеллектуальной работой, то серьезный недостаток функционирования префронтальной коры заключается в том, что она способна сфокусировать наше внимание лишь на одной задаче в конкретный промежуток времени. Как отмечают Адам Газали и Ларри Розен в своей книге «Рассеянный ум», наш мозг не приспособлен к многозадачности. В результате, когда вы пытаетесь общаться по электронным сетям сразу с несколькими людьми и одновременно работать, например, писать отчет или компьютерную программу, ваш мозг вынужден постоянно переключаться между разными задачами, и каждый раз он усиливает сигналы, поступающие из одних участков мозга, и заглушает те, что поступают из других. Разумеется, подобное переключение — не моментальный процесс. Он требует времени и когнитивных ресурсов. Если вы стараетесь сделать все как можно быстрее, в результате возникнет путаница. Тот факт, что переключение между задачами отрицательно сказывается на скорости мышления, был замечен еще в начале XX века. Тогда еще ничего не было известно о том, как именно функционирует префронтальная кора. Одна из первых работ, где был описан подобный феномен, принадлежит Артуру Джерсилду. Она была опубликована в 1927 году. Он ввел практику, которая стала экспериментальной основой для измерения затрат при переключении внимания. Испытуемых просили выполнить две разные задачи и измеряли, сколько времени им потребуется на выполнение каждой из них по отдельности и насколько дольше человек будет выполнять те же задачи, если ему придется постоянно переключаться между ними. Например, в ходе одного из экспериментов Джерсилд показывал испытуемым колонку с двузначными числами. Он предлагал выполнить два задания. Первое — прибавить к каждому числу шесть. Второе — вычесть из каждого числа три. Если испытуемым предлагали выполнить лишь одну операцию, например, нужно было только прибавлять шесть, то они справлялись с заданием намного быстрее, чем когда им приходилось переключаться между сложением и вычитанием. Затем Джерсилд усложнил задачу, попросив участников эксперимента прибавлять семнадцать и отнимать тринадцать. Разрыв во времени при выполнении задач увеличился. Это доказывает, что чем сложнее работа, тем больше времени требуется, чтобы на нее переключиться. В течение нескольких десятилетий после публикации классического труда Джерсилда вышли другие работы, которые отличались в деталях. Но в итоге ученые приходили к тому же выводу — переключение между задачами отрицательно сказывается на скорости мышления. Однако авторы всех этих научных работ лишь хотели лучше понимать, как работает наш мозг. И только в 2009 году ученые серьезно задумались о том, как многозадачность влияет на производительность труда. Именно тогда новоиспеченный научный сотрудник по имени Софи Лерой опубликовала работу об организационном поведении, которая связала все воедино. Ее труд называется ⁇ Почему нам так сложно делать свою работу? ⁇ И этот прямой вопрос отражает ситуацию, которая возникла с тех пор, как взаимодействие сотрудников начал определять гиперактивный коллективный разум. София Лерой заинтересовалась психологией людей, занимающихся интеллектуальным трудом благодаря собственному опыту, как это произошло с Глорией Марк. Когда в 2001 году она начала учебу в докторантуре Нью-Йоркского университета, за ее плечами была многолетняя стажировка в качестве бренд-консультанта. Она знала не понаслышке, насколько фрагментирована работа в интеллектуальном секторе. «У нас было очень много дел», — рассказывала Софи. «Сотрудники постоянно переключались с одной задачи на другую». В то время такая научная дисциплина, как организационное поведение, еще не осознала, какое психологическое воздействие оказывают подобные помехи в работе. Лерой решила, что ситуацию пора менять. Суть ее исследования заключалась в следующем. Испытуемым предлагалось за 5 минут решить хитроумную головоломку. Часть из них получила задание, которое можно было с легкостью решить за отведенное время, а другая часть задания, у которого не было решения. Это означает, что по истечении 5 минут задача оставалась невыполненной. Кроме того, на часть испытуемых оказывалось давление. В зоне видимости устанавливался таймер с обратным отсчетом, а каждые 60 секунд им говорили, сколько времени у них осталось. Другая часть не имела представления о том, сколько у них осталось времени, и им сказали, что они спокойно смогут решить задачу за 5 минут. Таким образом, было сформировано четыре группы испытуемых — выполнимое или невыполнимое задание, наличие или отсутствие дополнительного давления в виде отсчета времени. После того, как отведенное время истекало, Лерой просила испытуемых пройти стандартный психологический тест — чтобы проверить, насколько прочно задание по решению головоломки отпечаталось в их памяти. Полученный показатель она назвала «остатком внимания». София обнаружила, что у тех испытуемых, у кого не было обратного отсчета, остаток внимания был одинаковым вне зависимости от того, было выполнено задание или нет. В обоих случаях головоломка занимала большую часть ресурсов памяти, чем другие задачи. У участников с обратным отсчетом и невыполненной задачей остаток внимания был аналогичным. Он существенно отличался только у той группы, где был отсчет времени, но задача оказалась выполнимой. В таком случае остаток внимания был меньше. Лерой выдвинула предположение, что когда на выполнение задания отведено определенное количество времени и в течение него задание будет выполнено, Человеку проще переключиться на следующую задачу. Он ставит психологическую точку. К сожалению, это достаточно редкая ситуация. Сотрудник постоянно переключается между электронной почтой и мессенджерами, и нечасто на задачу отводится определенное время или возникает ощущение, что она выполнена. Затем Лерой провела похожий эксперимент. На этот раз, вместо того, чтобы измерять остаток внимания после выполнения первого задания, она предлагала испытуемым сразу перейти ко второму. Оно имитировало привычную работу. Участникам нужно было ознакомиться с резюме кандидатов на якобы открытую позицию и оценить их. Качество выполнения этого задания оценивалось по тому, сколько информации о кандидатах могли запомнить испытуемые после того, как в течение пяти минут читали их резюме. Второе задание продемонстрировало очевидную связь между остатком внимания и качеством выполнения задачи. Три группы испытуемых, у которых сформировался большой остаток внимания, не смогли выполнить второе задание так же хорошо, как и первое. Результаты их работы были значительно хуже, чем у группы с небольшим остатком внимания. Чем больше участники думали о головоломке, тем хуже запоминали данные из резюме. «Каждый раз, когда вы переключаетесь с одной задачи на другую, вы просите мозг задействовать все когнитивные ресурсы», — объяснила Лерой, когда я расспрашивал ее об эксперименте. «К сожалению, нам это не очень хорошо удается». Софи называет сложившуюся в среде интеллектуальных работников атмосферу «состоянием раздробленного внимания». Оно характеризуется тем, что человеку редко удается выполнить одну задачу до переключения на другую — В результате образуется мешанина конкурирующих видов деятельности и тормозящих их факторов, что отрицательно влияет на производительность труда. Иными словами, Лерой дала четкий ответ на вопрос, озвученный в названии ее труда, почему нам так сложно делать свою работу. Потому что наш мозг устроен таким образом, что не может сосредоточиться на двух разных задачах одновременно. Электронная почта. Это не работа. У меня есть друг. Он консультант по вопросам управления и страстный любитель книг, пособий для бизнесменов. В своей компании он возглавляет книжный клуб, где занимаются саморазвитием. Разумеется, при встрече мы обсуждаем узкопрофессиональные темы вроде привычного стиля работы и производительности труда. Когда я только начал писать эту книгу, мы с ним как-то отправились на прогулку по тропе в парке «Рок-Крик», который располагается около его дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Я рассказывал ему о своих сомнениях в полезности электронной почты и о том, что мы могли бы работать эффективнее. Друг отнесся к моим словам скептически и быстро перечислил несколько причин, почему для того, кто руководит командой консультантов, частое обращение к электронной почте — это скорее плюс, чем минус. Его слова показались мне убедительными, поэтому после прогулки я поспешил записать его доводы в блокнот. Главным аргументом моего друга была эффективность коммуникации. Как он объяснил, электронная почта позволяет ему быстро скоординировать группу людей и организовать дальнейшую работу. Мой друг сказал, что когда кто-то из его команды заходит в тупик, то достаточно написать ему пару слов, и он находит выход. Именно поэтому, когда он долго не проверяет электронную почту, эффективность его команды снижается. Мой друг... Чувствовал себя кем-то вроде дирижера, находясь в центре этой лихорадочной деятельности и координируя работу всех сотрудников. Он верил, что он самая ценная фигура в команде. Многие люди придерживаются похожей точки зрения. Они согласны, что кому-то, возможно, меньшее количество отвлекающих факторов пойдет на пользу, но только не им. Ознакомившись с результатами исследований, которые я приводил в этой главе, Они, вероятно, согласились бы с тем, что постоянное переключение внимания отрицательно сказывается на когнитивных способностях, но затем заявили бы, что это не проблема, поскольку быстро реагировать на запросы коллег или клиентов куда важнее, чем максимально сосредоточиться на задаче. Как сказал мой друг в тот день, когда мы с ним гуляли в парке «Рок-крик», не все постоянно погружены в глубокие размышления. Смысл последнего замечания в том, что возможность спокойно размышлять без отвлекающих факторов ценна для небольшой группы людей — писателей, программистов, ученых. Но для большинства специалистов куда важнее быть в гуще событий. Классический пример подобного разделения мы можем найти в часто цитируемом эссе Пола Грэма «Режим творца и режим управленца», которое увидело свет в 2009 году. В своем труде Грэм отмечает, что для управленца встречи — это основной род занятий в течение рабочего дня, тогда как для Творца даже единственная встреча может стать катастрофой, поскольку не позволит ему безотрывно трудиться над решением сложной задачи. Не знаю, читали ли это эссе те, кто занимается умственной деятельностью, но, как и мой друг, Многие из них усвоили лежащую в основе этого труда идею, что возможность работать, не отвлекаясь, важна лишь для небольшой группы специалистов. Я склоняюсь к мысли, что такое представление слишком упрощенное. Для большинства тех, кто занят умственным трудом, если не для всех, чрезвычайно важна возможность сбавить обороты, решать задачи последовательно и уделить каждой из них внимание, не отвлекаясь на что-то другое, даже если им не требуется напряженно размышлять часы напролет. Это означает, что для большинства специалистов гиперактивный коллективный разум, который подрывает способность четко мыслить, означает снижение продуктивности. Очевидно, что постоянное переключение внимания негативно сказывается на творцах, о которых говорит Грэм, Но я докажу вам, что оно может не менее негативно повлиять и на их руководителей. Я понимаю, почему те, кто занимают управленческие позиции, преувеличивают важность постоянной коммуникации на рабочем месте. Такова сложившаяся практика. Если в компании сформировался гиперактивный коллективный разум, важно пристально мониторить каналы общения. При наличии коллективного разума руководители часто оказываются в центре любых возникающих коммуникаций, В противном случае эта информационная махина застрянет. Но ведь мы можем организовать работу разными способами. Неужели гиперактивный обмен сообщениями — лучший метод управлять командой, отделом или целой организацией? Если вы будете настаивать, что ответ на этот вопрос «да», я не могу не вспомнить о легендарном человеке, чей подход к руководству подорвет вашу уверенность. Джордж Маршалл во время Второй мировой войны был начальником штаба армии США. Другими словами, он фактически руководил всеми военными действиями. Возможно, его имя не так известно, как имя Дуайта Эйзенхауэра, который в результате тщательного отбора стал преемником Маршала. Но те, кто принимал участие в войне, считают Маршала одной из ключевых фигур, если не самой главной, благодаря усилиям которых союзникам удалось прийти к победе. «Миллионы американцев блестяще служили своей стране», сказал как-то Гарри Трумэн. Но генерал армии Джордж Маршалл принес ей победу. В 1943 году Маршалл стал «Человеком года» по версии журнала «Тайм», незадолго до того, как его назначили генералом армии США. Я упоминаю здесь Маршала по той причине, что наткнулся на подробный анализ ситуации с использованием многочисленных источников, описывающий, как именно генерал реорганизовал военное министерство и привел страну к победе. Эта работа вышла в свет в начале 1990-х. Ее автор — подполковник американской армии. Прочитав ее, можно понять, Хотя маршал имел в подчинении куда больше людей, чем когда-либо имел любой из руководителей, располагал более внушительным бюджетом, сталкивался с более сложными и срочными задачами, к тому же и на карту было поставлено очень многое, он отказывался использовать в работе столь притягательный, недремлющий, гиперактивный коллективный разум. Когда маршал стал начальником штаба армии, он обнаружил, что в его подчинении было 30 человек из старшего и 350 человек из младшего офицерского состава. Еще примерно 60 человек могли общаться с ним напрямую. Маршал назвал такую структуру бюрократией и волокитой. Если бы генерал армии попытался справиться с потоком проблем разного калибра, который порождала эта система, то утонул бы в служебных записках и срочных звонках. В таких условиях он никак не смог бы выиграть войну. Именно поэтому маршал решил действовать. С безжалостной эффективностью генерал воспользовался полномочиями, недавно дарованными ему президентом Франклином Рузвельтом на время войны и радикально изменил структуру военного министерства. Многочисленные органы и штабы были объединены в три основных подразделения, каждым из которых управлял генерал. Маршал сократил раздутый штат. Из 300 человек, занимавшихся кадрами, операционной деятельностью и логистикой, осталось всего 12. Некоторые подразделения вообще были упразднены. В отчете говорится следующее. В результате реорганизации был сформирован небольшой штат из сотрудников, работающих более эффективно. Канцелярская работа свелась к минимуму. Кроме того, существовали четкие вертикали подчинения. И, наконец, маршал перестал заниматься обучением и снабжением, Эти функции были делегированы другим сотрудникам, а генерал полностью сосредоточился на военной стратегии и главных военных операциях за рубежом. Те сотрудники, у которых был доступ к маршалу, получали четкую инструкцию, как себя вести. Доклад генералу превращался в упражнение по тренировке контролируемой эффективности. Они получали указание войти в кабинет маршала и сесть, не приветствуя генерала, в целях экономии времени, По его сигналу нужно было начать доклад, а маршал слушал, полностью сосредоточившись. Если он обнаруживал какой-то недочет или недостаток информации, то сердился, что сотрудник не заметил и не исправил ситуацию, чтобы не тратить впустую его время. Когда подчиненный заканчивал доклад, генерал спрашивал его мнение, недолго размышлял и принимал решение. Задачу по воплощению этого решения в жизнь он возлагал на сотрудника, который приходил с докладом. Возможно, одна из самых странных привычек Маршалла заключалась в том, что он настаивал, чтобы все сотрудники ежедневно уходили с работы в 17.30. В те времена мобильных телефонов не было, но Маршалл не формировал вторую смену, которая работала бы ночью, когда он уходил домой. Ему уже приходилось сталкиваться с выгоранием, и он знал, как важно иметь возможность отдыхать по вечерам. «Человек, который работает до изнеможения, занимаясь пустяковыми делами, не сможет решать важные военные вопросы», — однажды сказал маршал. Всю свою энергию генерал, как руководитель, направлял на принятие ключевых решений, которые повлияли бы на исход войны. Он был сосредоточен исключительно на этой задаче. Он доверял команде притворять свои решения в жизнь, не посвящая его в детали. Эйзенхауэр вспоминает, как маршал сказал ему, «В министерстве полно способных сотрудников, которые могут проанализировать проблему, но вынуждены постоянно обращаться ко мне, чтобы я принял окончательное решение. Мне нужны помощники, которые будут решать проблемы и затем докладывать мне о результатах». Разумеется, маршал не согласился бы с утверждением, что руководитель должен в первую очередь реагировать, а уж затем анализировать. В труде, посвященном стиле управления маршала, многократно акцентируется внимание на том, какую важность он придавал концентрации. Особенно это касалось принятия ключевых решений, когда генерал демонстрировал невероятную скорость мышления и непревзойденную способность к анализу. Кроме того, упоминается, какое внимание маршал уделял размышлениям и созданию общей картины. Он старался быть на шаг впереди тех проблем, которые подбрасывала мировая война. Генерал был эффективным сотрудником, благодаря своей способности концентрироваться на важных вопросах. Все свое внимание он уделял текущему делу и лишь потом переходил к следующему. Если бы маршал не реорганизовал министерство, 60 командиров советовались бы с ним перед принятием решения, и сотни сотрудников ждали бы его одобрения по текущим делам. В результате генерала затянуло бы в водоворот занятости печально известной большинству руководителей, и это определенно сказалось бы на его производительности труда. И правда, если бы в 1940-х годах в военном министерстве царил гиперактивный коллективный разум, война, возможно, была бы проиграна. Давайте пока не будем обсуждать, есть ли у вас, как у руководителя, полномочия реорганизовать работу своей команды, как это сделал маршал. Об этом я хотел бы поговорить во второй части аудиокниги. Подсказка. Возможно, у вас больше свободы, чем вы полагаете, сводя свои функции к контролю над мелочами. Главный вывод, который я хочу сделать из истории о маршале, таков. Руководство — это нечто большее, чем быстрота реагирования. В этой главе я уже говорил о том, что стремление к оперативности ответа скорее всего негативно отразится на вашей способности принимать правильные решения и предвидеть сложности в будущем. Именно это стало ключом к успеху маршала. Во многих случаях это отрицательно сказывается и на вашей способности принимать ключевые решения. В краткосрочной перспективе гиперактивный коллективный разум кажется гибкой и удобной системой, но со временем ваша скорость движения по направлению к важным целям замедлится. Справедливость этого утверждения подкрепляет недавняя научная статья, опубликованная в 2019 году в журнале «Прикладная психология». В ней приведены результаты многочисленных ежедневных опросов, целью которых было выяснить, как влияет электронная почта на эффективность работы 48 руководителей в разных отраслях. Один из авторов этой работы делает следующий вывод. Когда руководители отвлекаются на электронную почту, они не выполняют поставленные задачи пренебрегают своими руководящими обязанностями, а их подчиненные теряют ориентир на лидера, необходимый им для плодотворной работы. Чем больше количество писем, тем выше вероятность, что руководитель сосредоточится на тактике, чтобы создать видимость эффективной работы. Он будет разбираться с текущими задачами и отвечать на запросы, не задумываясь о глобальной стратегии в духе Джорджа Маршалла, чтобы компания двигалась по направлению к поставленным целям. В статье делается следующий вывод. Мы предполагаем, что люди могут недооценивать подводные камни, связанные с использованием электронной почты. Снижение эффективности работы руководителей, скорее всего, начинает негативно влиять на их ни о чем не подозревающих подчиненных. Теперь, когда мы ознакомились с рядом исследований, давайте вспомним мудрое замечание моего друга. Не все постоянно погружены в глубокие размышления. Обратите внимание, что эта мысль справедлива для маршала. Он редко размышлял над одной задачей часами напролет, если не говорить о долгих перелетах или поездках на поезде. Но генерал также избежал ловушки оперативного реагирования. Он не бегал, сломя голову, пытаясь решить срочные вопросы, а систематично обдумывал действительно важные задачи, уделяя каждой должное внимание, прежде чем переходить к следующей. Сейчас я докажу вам, что способность четко мыслить важна не только для руководителей, занятых интеллектуальным трудом. Давайте переключим внимание с руководителей на специалистов службы поддержки. Этим термином я обозначаю большой круг людей, которые предоставляют административную и логистическую поддержку организациям, сотрудники которых заняты интеллектуальной работой. Очевидно, что оперативность реагирования для специалистов службы поддержки важнее, чем для руководителей. Это их ключевая задача. Но насколько такое представление соответствует действительности? Давайте приведу типичный для моей профессиональной среды пример. Представьте себе ассистента, чья цель – оказывать поддержку профессорам кафедры. Вероятнее всего, такой сотрудник работает в атмосфере, навязанной гиперактивным коллективным разумом, и на него обрушивается бессистемный поток срочных писем. Если бы мы опросили профессоров этой воображаемой кафедры, они, вероятно, утверждали бы, что сложившаяся система работы хороша, ведь быстрая реакция ассистента на запросы крайне необходима для эффективной работы. Но если присмотреться внимательнее, мы поймем, что обсуждать рабочие вопросы и решать их — Это разные вещи, и в реальной жизни они часто конфликтуют. Этот конфликт мы уже давно можем наблюдать на примере таких специалистов, как сотрудники, занимающиеся информационно-технической поддержкой. В 1980-х и 1990-х годах в офисах появились компьютеры, в связи с чем возникла необходимость в новой категории работников, специалистах в области информационно-технической поддержки, которые чинят сломавшуюся технику. Электронные сети становятся все более сложными, в связи с чем технические специалисты все более востребованы. Раздраженные пользователи звонят и пишут им, чтобы узнать, как продвигается решение проблемы или сообщить о возникших затруднениях. Возникает дилемма. Если специалисты службы информационно-технической поддержки перестанут отвечать на письма и звонки, пользователи начнут возмущаться. Если же компьютерщики сосредоточатся исключительно на быстрой обратной связи, у них не будет возможности решать проблемы, не отвлекаясь на другие задачи. Чтобы решить эту дилемму, IT-отделы начали быстро создавать специальные программные инструменты, получившие название «Системы обработки заявок». Их прототипом отчасти стали существовавшие ранее отделы технической помощи, куда люди приносили сломанную технику, а взамен получали талончик. Системы обработки заявок позволили автоматизировать большую часть коммуникации, связанной с регистрацией проблемы в системе, ее решением и контролем над процессом. Современные системы обработки заявок работают следующим образом. Когда возникает проблема, вы отправляете письмо на определенный адрес, например, helpdesk@company.com. Программное обеспечение мониторит этот адрес, Когда оно видит ваше письмо, то извлекает из него информацию о проблеме и ваши контактные данные, присваивает запросу уникальный номер и оформляет его как заявку. Одновременно система отправляет на вашу электронную почту ответ, где сказано, что ваше сообщение получено и указано, как проверять статус проблемы. Система обработки заявок обычно распределяет проблемы по категориям и определяет их срочность. Это может происходить как автоматически, так и с помощью сотрудника, который мониторит входящие сообщения. Если вы сотрудник IT-отдела, то при входе в систему вы видите лишь те проблемы, которые соответствуют вашей специальности. И вы выбираете наиболее срочную и начинаете решать ее. Таким образом, вы сосредоточиваетесь на конкретной задаче и трудитесь над ней, пока не закончите или пока вам не потребуется помощь. Лишь разобравшись с этой задачей, вы возвращаетесь к электронной очереди и выбираете следующую проблему, которую будете решать. В процессе система посылает автоматические обновления сотруднику, который заявил о проблеме, а остальные коллеги могут следить за вашим прогрессом и подключаться к работе, если это необходимо. Системы обработки заявок стали очень популярным инструментом, так как они неизменно помогают снизить стоимость трудозатрат в IT-отделах, потому что узкие специалисты быстрее решают проблемы. Возрастает также уровень удовлетворенности сотрудников, поскольку система работы с проблемами технического характера становится четкой и прозрачной. В основе эффективности этого инструмента лежит идея, что обсуждение проблем часто мешает их выполнению. Чем лучше вам удается освободить когнитивное пространство сотрудников от лишней коммуникации, тем продуктивнее они решают текущие задачи. Вернемся к нашему ассистенту кафедры. На примере IT-отдела мы изучили соотношение между коммуникацией и, собственно, работой. Но, как правило, мы забываем про другие позиции, требующие интеллектуальной работы. Наш воображаемый ассистент, точно так же, как IT-специалисты в прошлом, оказывается завален почтой. Он опасается, что если не будет постоянно на связи с донимающими его профессорами, то это закончится крахом. Гиперактивный коллективный разум мешает ассистенту анализировать зачастую запутанные и сложные вопросы, с которыми он пытается разобраться. Хочу привести конкретный пример. На той же неделе, когда я начал писать первую главу, я отправил администратору нашего отдела письмо. Речь в нем шла о сотруднике, которого я собирался нанять, используя субсидию на проведение научных исследований. Ожидалось, что сотрудник приступит к работе в конце лета. Но возникли проблемы с визой, и срок был отодвинут на январь. Текст письма был простым, но вопрос затрагивал сразу несколько сфер. Отдел кадров, бюджет, оборудование рабочей зоны и другие моменты. Нужно было спокойно проанализировать информацию, чтобы составить план действий в связи с изменением даты начала работы сотрудника. Но я не мог удержаться от мысли, что администратору будет сложно заняться этим вопросом, потому что он получит множество других сообщений, требующих его внимания. Мы часто рассматриваем сотрудников, занятых интеллектуальным трудом, как роботов, которые проводят рабочий день, щелкая одну за другой задачки, сыплющиеся из электронного почтового ящика и мессенджеров. Но подобное представление пренебрежительно сбрасывает со счетов тот факт, что их работа требует когнитивных усилий. Разобраться с датой начала работы нового сотрудника не сложнее, чем составить заметки о маркетинговой стратегии или написать часть программного кода из чего следует, что погружение занятого интеллектуальным трудом человека в среду, где правит интерактивный коллективный разум, мешающий сконцентрироваться, негативно действует на его способность хорошо выполнять свои обязанности, хотя и удобно для тех, кто с ним взаимодействует. Как мы уже выяснили на примере системы обработки заявок, если разделить, собственно, работу и коммуникацию, то сотрудникам будет проще выполнять задачи. Это понимание особенностей работы тех, кто занят умственным трудом, важно в свете того, о чем писал Пол Грэм. Творцы могут посвятить целый день решению одной, но сложной проблемы. Но и для тех сотрудников, у кого есть целый ряд разных обязанностей, гиперактивный коллективный разум создает проблемы. Чтобы завершить исследование вопроса «Как гиперактивный коллективный разум влияет на продуктивность», мы снова резко изменим направление и внимательно изучим, как постоянная коммуникация вторгается в мир тех, кто создает нечто ценное, используя свой мозг. После публикации в 2016 году своей книги «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста» я понял, что людям нравится история о творческих личностях, которые удаляются туда, где их никто не побеспокоит, чтобы ударно потрудиться. Одна из любимых — Амайя Энджелоу. В 1983 году в одном из интервью она рассказала, что вставала в 5.30, когда писала книги, и удалялась в гостиничный номер, чтобы никто ей не мешал. «Это захудалый номер, где были только кровать и иногда раковина», — рассказывала писательница. С собой обрала словарь, Библию, колоду карт, и бутылку Хереса. Оказавшись в изоляции, Майя писала до двух часов дня. Если же процесс ее захватывал, она продолжала до тех пор, пока энергия не иссякала. Закончив работу, писательница читала написанное, приводила в порядок мысли, принимала душ и пропускала бокальчик вместе с мужем перед обедом. Когда люди читают истории, подобные этой, они охотно соглашаются, что возможность работать, не отвлекаясь, помогает преодолеть муки творчества. Но вернемся к офисной работе. Даже какой-нибудь программист, заядлый приверженец продуктивной работы вряд ли станет удаляться в обшарпанный отель с бутылочкой Хереса. И в таком контексте взаимосвязь между способностью сосредоточиться и ценностью становится не столь явной. Недавно я общался с инженером, который готовил техническую документацию для одного из стартапов в Кремниевой долине. Эти бумаги имели большое значение для маркетинговой политики компании, но их было сложно соединить в единое целое. Как рассказывал тот инженер, ему было тяжело выполнять эту работу, потому что стартап породил гиперактивный коллективный разум. «Если сотрудник не реагировал оперативно на сообщения в Slack, все считали, что он расслабился», — сказал он. Вдохновившись моими исследованиями на эту тему, инженер организовал встречу с генеральным директором. Он кратко описал выводы ученых о том, что переключение внимания негативно отражается на когнитивных способностях, и сказал, что озабочен тем, что постоянные отвлекающие факторы мешают его работе. Инженер также признал, что не может уйти в полную изоляцию, подобно Майе Энджелоу, потому что другим членам команды приходится регулярно с ним взаимодействовать. Он попросил генерального директора посоветовать, каким образом они могут обеспечить его максимально продуктивную работу в этой компании. «Как только я задал этот вопрос», — рассказывал инженер, «стало ясно, что абсурдно требовать от меня постоянно находиться на связи лишь потому, что в результате некоторые вещи делать проще». Собеседники пришли к соглашению. Четыре часа в день, половину рабочего времени, инженер будет работать, не отвлекаясь а вторую половину рабочего дня будет погружаться в атмосферу гиперактивного коллективного разума. Чтобы выполнить задуманное, стороны договорились выделить по двухчасовому периоду в первой и во второй половине дня, чтобы инженер мог спокойно работать. Генеральный директор рассказал сотрудникам о новом рабочем графике. «Коллеги примерно с неделю привыкали к такому распорядку», вспоминал инженер, «а потом проблем больше не возникало». В результате... Продуктивность работы нашего героя значительно выросла, а минусов в новой системе было немного. Во всей этой истории наиболее удивителен тот факт, что пока инженер не поднял этот вопрос, никто и не задумывался, эффективна ли привычная схема работы. Рассказ «Ниша Ачарьи», о котором я упоминал в предисловии, еще один пример должности, где необходимо концентрироваться. Но сформировавшаяся рабочая культура фактически сводит эти попытки на «нет», И только когда почтовые серверы в организации, где работал Ачария, временно прекратили свою работу, он получил возможность обдумать стратегию своей команды. Журналисты тоже страдают от похожего дисбаланса. Не так давно я общался с известным репортером, который основал собственное информационное агентство. Тот сетовал, что вынужден постоянно проверять Твиттер, чтобы не пропустить экстренные новости. И это обстоятельство мешало ему писать продуктивно и качественно. Я обратил его внимание на то, что в офисе полно молодых технически подкованных стажеров, которые мечтают стать журналистами. Возможно, стоит дать кому-то из них поручение мониторить Твиттер и звонить вам, если случится что-то важное, — спросил я. Эта мысль никогда не приходила репортеру в голову. Он осознал лишь тот факт, что отвлекающие факторы мешали ведению бизнеса. Большинство соглашаются с тем, что гиперактивный коллективный разум отрицательно сказывается на продуктивности творческих людей. И в то же время существующий рабочий процесс действительно удобен. Таким образом, пока преимущества сконцентрированности на работе остаются в тени, подобная расстановка сил кажется компромиссом, где небольшая потеря эффективности компенсируется гибкостью руководителей. Но когда мы осознаем, какой именно результат можем получить, Если дать Творцам возможность отключиться от гиперактивной коммуникации, то неожиданно поймем, что подобный обмен неравноценен. В случае с теми, кто создает что-то новое, как инженер, работающий над технической документацией, или очария, изоляция от гиперактивного коллективного разума призвана не слегка скорректировать рабочие методы, а существенно повысить продуктивность работника. Когда мы четко понимаем, какие преимущества можем получить, Сложно оправдать потерю такой возможности простым удобством, заключающимся в том, что сотрудник всегда на связи. Отказываемся от коллективного разума. Эту главу я начал с истории Шона, команда которого дошла до выгорания в тех условиях работы, что создает гиперактивный коллективный разум. Шон начал подозревать, что постоянная коммуникация каким-то образом отрицательно сказывается на продуктивности сотрудников. Теперь мы видим, что он был прав. Гиперактивный коллективный разум конфликтует с функциями мозга, и человеку становится сложно выполнять большинство задач, связанных с интеллектуальным трудом. Но в отличие от многих, кто просто догадывается об этом, Шон решил действовать. Как он сообщил мне, неожиданное увольнение двух руководителей проекта его ошеломило. Я был вынужден взять паузу и задуматься, а что же, собственно, мы делаем? Неужели от коммуникации больше вреда, чем пользы? Шон и второй соучредитель решили внедрить ряд радикальных изменений. Они полностью отказались от мессенджера Slack и ввели правило, по которому электронная почта использовалась в основном как инструмент общения с внешними организациями. Я был заинтригован таким заявлением, и во время одного из телефонных интервью попросил Шона открыть свой почтовый ящик и сказать мне, что там за письма. Мужчина с радостью выполнил мою просьбу. В почтовом ящике было письмо от бухгалтера, информация по запросу в службу поддержки от хостинговой компании, с которой они сотрудничали по ряду проектов, несколько счетов от контрагентов и письмо от фрилансера, который помогал в работе над новым проектом. Никаких писем от сотрудников или срочных запросов там не было. Раньше Шон ежедневно разбирал электронную почту до часу ночи. Сейчас, по его словам, обычно он проверяет почту раз в день, а иногда и ни разу. Электронная почта и слэк играли важную роль в жизни компании, позволяли скоординировать работу сотрудников и общаться с клиентами. Если бы Шон убрал эти инструменты, не предусмотрев никаких альтернативных вариантов, бизнес просто распался бы. Однако мужчина внедрил другие процессы. Далее мы еще будем обсуждать этот вопрос. И они работали. Свой рабочий день Шон разделил на два блока — утренний и дневной. В начале каждого блока организуется личная встреча сотрудников для обсуждения предстоящей работы. Иногда к ним по видеосвязи присоединяется кто-нибудь из работающих дистанционно, Каждый сотрудник отвечает на три вопроса. Чем он был занят вчера, что делает сегодня и над какими вопросами работает или с какими трудностями сталкивается, рассказал Шон. Встреча длится не более 15 минут. Затем все сотрудники начинают делать то, что чрезвычайно редко можно наблюдать в наш насыщенный информацией век. Они просто работают несколько часов подряд, не отвлекаясь на проверку электронной почты или чатов. И это продолжается до конца рабочего блока. Что же касается клиентов, теперь в договоре есть раздел о том, как компания будет и как не будет с ними общаться. В большинстве случаев достаточно регулярных телефонных звонков, чтобы рассказать о новостях и ответить на вопросы. За звонком следует письменный документ, где зафиксировано все, о чем говорилось. Второй учредитель компании боялся, что клиенты будут возмущены ограничениями в отношении коммуникаций. Но страх оказался необоснованным. «Клиенты оценили четко обрисованную процедуру. Они однозначно больше довольны ситуацией», — заявил Шон. «Я хотел рассказать о нововведениях Шона, потому что за годы изучения этой темы понял, что многие продолжают культивировать гиперактивный коллективный разум, несмотря на доказанный вред от него. В качестве аргумента такие люди приводят довод, что это устоявшаяся система работы». Они допускают, что коммуникация в таких объемах снижает эффективность интеллектуального труда, но не представляют, как можно организовать работу другим способом. Пример Шона показывает. Если понимать, каких проблем пытаешься избежать и какую выгоду в результате получишь, можно найти выход из ситуации. Во второй части аудиокниги мы подробнее остановимся на том, как можно организовать работу по-другому. Но прежде чем мы двинемся дальше, приведу еще один аргумент против гиперактивного коллективного разума. Он не только негативно влияет на нашу продуктивность, но и заставляет чувствовать себя жалкими. И это имеет масштабные последствия как для отдельного сотрудника, так и для организации в целом. На последствиях мы и остановимся, рассмотрев их подробнее. Надеюсь, вы не слишком отвлекаетесь от аудиокниги.